Глава 19. Кровь во мне вскипает. Просыпается дикая ненависть к перекачанным уродам. Еще сильнее ускоряюсь, не обращая внимания на увеличение количества порезов на собственном теле. Стоп, Макс, контролируй себя. Ни к чему хорошему ярость не приведет. Звериная сущность, что зародилась во мне, немного отступает. Сопротивление к изменению сущности 0,7%. Вот так-то лучше. Прилетает восстановление от Яны. Полоска здоровья начинает быстро заполняться. Раны прекращают кровоточить и затягиваются. Энергия кипятком разливается по всему организму. Ярость, что лишь немного сдерживается, и эмоциональный всплеск от примененного заклинания магии природы сливают своедино. Силой воли пытаюсь держать этот чудо-коктейль внутри и не выплеснуть бушующую бурю наружу. Внутреннее давление в аварийном режиме. Все, реакция запущена. Глаза расширяются от мощного вброса адреналина. Орра! Вырывается из моей глотки. Оставшаяся мана сливается в ноль. Я будто взрываюсь. От меня во все стороны стремительно расходится ударная волна воздуха. Окружившие меня орки отлетают на несколько шагов. «Босс» приседает на задницу. Ого! Вот что еще можно учить с помощью магии воздуха. Нужно запомнить приемчик. Ярость и сильный эмоциональный подъем от заклинания магии природы не исчезают. Они перерождаются в нечто иное. Мое лицо озаряется улыбкой. Просто стою неподвижно и скалюсь поднимающимся оркам. Мне очень хорошо. За спиной что-то орут товарищи и убивают не отошедших от сильного воздушного толчка врагов. Орки поднимаются на ноги. Я снова окружен. Страха нет». Чувствую какую-то веселую жестокость. По-другому описать ощущения и набор чувства не получается. Один из представителей дикого зеленокожего народца для пробы тыкает в грудь неподвижного меня кончиком етыгана. Чуть проворачиваю корпус, и лезвие проходит в паре миллиметров от кожи, чуть не срезая мне сосок. Ммм, скались ему в лицо. Тут же на меня обрушивается шквал ударов с разных сторон. Часть блокирую или отвожу, отчасти уклоняюсь. На моем теле появляется несколько новых порезов. полоса здоровья снова сокращается. Непорядок. Нужно восстанавливать баланс крови в организме. Яна продолжает периодически накладывать на меня лечение. В моих силах поддержать ее в этих начинаниях поглощением мне в помощь. Рассекая одним из клинков грудь зеленокожего справа, Небольшой доворот плеч и самым кончиком второго попадаю в глаз противника, стоящего слева. Прыжок. По моей пятой точке скользит чье-то лезвие, разрезая ткань, шорты и кожу. Тараню очередного врага и откусываю ему ухо. «Ах, ра!» Орет он, а я уже скачу к другому, на ходу жуя зеленый хрящик, и убираю с траектории рывка вождя орков. Несколько диких воинов от приема собственного предводителя разлетаются, как кегли в боулинге. Бос пытается успеть за мной, у него под ногами путаются его же соплеменники, что сокращается и от моих стараний, и от слаженных действий моих друзей. А враги все не кончаются, может, наш новый знакомый ошибся в своих расчетах, ну и ладно, весело же». После того, как глотаю разжеванный хрящик, мое здоровье восстанавливается. И не только оно. Шкала маны и запаса сил также начинают ускоренно восполняться. О такой особенности поглощения я не знал. Приятный сюрприз. Прыгаем дальше. От одного дикаря кусочек откусываю, от другого. Другому клыкастому верзили пыряю клинком прямо в разъявленную пасть через небо в мозг. Теса глубоко входят мне в бок. Блевать. мощу, откусывая нос. Помогаю в добивании противников воздушными дисками. Благо быстро восстанавливается. «Новый уровень!» Где-то на фоне слушается радостный крик князя смерти. «Везет. Грац их с седьмым. А я все никак девятый не получу. Но оно и понятно. С каждым новым уровнем для поднятия до следующего нужно больше опыта. Намного больше». Рет вождь орков, стремительно надвигаясь на меня сквозь своих воинов. Его глаза налиты красным. Руки смазываются от скорости их движений. Стоящие на его потерке моментально шинкуются. Ого! Тут, похоже, сразу обе способности босса включились. Ярость и натиск. Отпрыгиваю в сторону. Еще раз. Еще. Вождь упорно меня преследует. Воздушные диски его не останавливают. Воздушным тараном воспользоваться не могу. Маны не хватает. На других противников внимания не обращаю. Мне бы в эту мясорубку не попасть. Босс замедляется. Отлично. Значит, время использования способности прошло. Раненного орка, наседающего на меня сбоку, сносит смерть машина. Другому точно в глаз прилетает арбалетный болт, а в вождя летят костяные стрелы. Оглядываюсь. Питомец некроманта догрызает последнего дикого орка. Неубитым остается лишь босс. Вот теперь поиграем. Прыжок к противнику под замах топора. Укол клинком в подмышку. Шаг в сторону, пригнувшись. Свист меча над головой. Рассекая подколенное сухожилие вождю на ближайшей ноге. Банк. Под новый удар топором Ян подставляет щит и протыкает брюхо зеленому качку своим мечом. и обоими клинками блокирую руку с мечом. В грудь босса втыкается копье, в лицо летят болты и костяные стрелы, сзади запрыгивает смерть-машина и начинает кромсать незащищенную спину. Пробиваю ногой в колено, где успел подрезать сухожилие, противник приседает, его шея на уровне моих глаз. выгоняю в нее свои клинки и раздвигаю в стороны, расширяя рану. Ян вонзает меч вождю в грудь, смерть-машина втыкает ему свой костяной кол в глаз. «Мини-босс, орк-вождь одиннадцатого уровня, Хрыр, погиб. Ваша группа получает опыт. Тело поверженного врага еще не упало на траву, а я уже несусь к своему боевому брату, тихо лежащему неподалеку». Тур. Отступление 2. День пробуждения системы. Россия. Обычная деревенька в провинциальном районе. Большой бревенчатый дом. Ах, твою налево! Кадилом вам всем в печень!» Кряхтя и хватаясь руками за голову, тяжело поднимается пожилой мужчина. «Ох, что же так больно-то?» Рядом с ним встает с пола молодая девушка, морща бровки от головной боли. Увидев юную особу, мужчина берет себя в руки, останавливая поток ругательств. Он облизывает пересохшие губы и, стараясь быть вежливым, спрашивает ее. «Внучка, водицы напиться не найдется?» «Не знаю, дедушка», — отвечает та, недоуменно рассматривая сначала собеседника, затем окружающую обстановку. «Нужно осмотреться. Может, и есть тут вода. Сама пить хочу». «Ты только с этой штукой поаккуратней. Не паранься и меня не проткни». Делает замечание мужчина, указывая взглядом на холодное оружие, зажатое в девичьей руке. Только сейчас девушка обращает внимание на свои руки. Предмет, зажатый правой, она узнает сразу. Торопира. В левой мятый лист бумаги. «Интересно», — протягивает девушкой делает пару взмахов оружием. Затем резкий выпад. «Класс!» Ей даже становится легче переносить боль. Или это неприятное чувство само отступает? «Эй, эй, осторожно!» Выставляет вперед руки пожилой человек. «И ты почему-то бедро немного не доворачиваешь Причем я вижу, что мышцы работают правильно. У тебя была травма?» «Не знаю», — растерянно пожимает плечами девушка. Она на некоторое время замолкает и о чем-то напряженно думает, затем произносит. «Кажется, я вообще ничего не знаю и не понимаю. А вы откуда все это знаете?» «Хм...» — задумчиво чешет небольшую ухоженную бородку мужчина. «Тоже не знаю. Получается, я не знаю своего имени, не знаю, кто я вообще, и не знаю, где нахожусь. Странно все это. Так не должно быть». «Я о том же», — соглашается с ним собеседница. Она еще раз внимательно осматривает помещение и подходит к стене, на которой висят разноцветные рамки с фотографиями. «Смотри», — девушка указывает пальцем на одну из них. «Ты тут есть, и вот здесь». Пожилой человек подходит ближе, присматривается к фотоснимкам, хмыкает. «А вот это ягоза, что корчит рожицы на общей фотографии! Ты...» «Да ну!» — возмущается собеседница. «Я что, вот эта лохматая девочка-подросток с мокрыми волосами?» «Сейчас, конечно, выглядишь иначе», — улыбается мужчина. «Но, безусловно, это ты. Просто на снимке ты моложе, чем сейчас». «Тогда, получается, мы родственники?» «Ты старый, значит, дед! Ура, у меня есть дедушка!» Девушка бросается на шею пожилому человеку, пытается его обнять. Тем не менее, рапиру из руки не выпускает. — сквозь улыбку возмущается новоявленный дедушка. «И ничего, я не старый! Что за вздор?» «Седой и с морщинами!» «Вывод? Старик!» — безабелляционно заявляет молодая особа. После вновь тыкает аккуратным пальчиком фотографию. «А это, получается, мои мама и папа?» «Похоже», — соглашается мужчина. «С этой женщиной ты на одно лицо». «А этот на тебя», — говорит внучка про потенциального папу. После подходит к большой фотографии, где изображена улыбающаяся пара. Представительный мужчина средних лет и красивая женщина. «Смотри, какие они тут счастливы! Дедуль, надо их найти». «Боюсь, не получится», — грустно отвечает мужчина. «Видишь черную косую полоску в углу фотографии?» «Вижу». «Я сейчас многого не помню, но точно знаю, что такие ленты на изображениях означают, что запечатленный на них человек умер». «Очень жаль». так же грустно отвечает девушка, ее плечи поникают. «Но я почему-то не чувствую горя, как, думаю, должна бы». «И я», — отвечает ей дед, — «думаю, это от того, что мы их не помним». С раскрытой двери, что ведет из гостиной через небольшой коридор прямо на улицу, раздается странный стрекот. Яркий солнечный свет заливает крыльцо, и разглядеть источник шума у родственников не получается. Они замечают лишь небольшую тень, пересекшую границу порога. Может, это кошка, а может, не крупная собака. Снова стрекот. Дед внучка замечают устремившееся на них в долинном и высоком прыжке существо. Девушка и понять ничего не успевает, как ее тело само реагирует на опасность с зашитыми в подкорку рефлексами. Выпад. Узкая проходит точно между отвратительных жвал большого насекомого и выходит через дальний кончик туловища. Под тяжестью неведомой твари рука девушки опускается, и это создание чьей-то больной фантазии соскальзывает с клинка на пол. «Ой, мамочки, что за мерзость!» восклицает девчонка. «Какой-то гибрид насекомого», — задумчиво проговаривает мужчина. «Даже он. и не пойму, на кого он похож. А уж размер...» Раздается новый стрекот. Мгновение, на парочку в гостиной летит новая тварь. Девушка не и на этот раз, уже самомысленно принимая участие в выпаде. «А-а-а!» — -а! родственников доносится далекий вопль. Первым, соображая дед, быстро преодолев расстояние, смотрит в окно на то, что происходит снаружи, и закрывает дверь на улицу, увиденное ему очень не нравится. Затем, перемещаясь вместе, они закрывают окна и баррикадируют любые возможные подступы в дом. осматривают помещение на предмет полезных вещей, одного из которых оказывается еще одна рапира, ее берет себе дед. Переодевается в более удобную и практичную одежду, стаскивает все съедобное на кухню. Который раз, проходя через гостиную, девушка поднимает смятый лист бумаги, что сжимала в левой руке, когда очнулась. Она его обронила, когда напала первое непонятное существо. Внучка долго и задумчиво изучает изображение на нем. К ней сзади подходит дедушка и тоже смотрит на распечатку. «Мне кажется, или девушка в его руках очень похожа на тебя?» Задает он ей вопрос. Собеседница кивает, соглашаясь. «Я должна его найти» тихо проговаривает девушка. «Хм, ты понимаешь, как странно это звучит?» Осторожно интересуется мужчина. «Ты не знаешь, кто он и где находится, и зачем он тебе вообще нужен?» «Да не знаю». После своего ответа внучка долго молчит, затем продолжает. «Просто чувствую, что нужно его найти. Вот и все». В это мгновение их скручивает новая вспышка боли, от которой они валятся на пол.